Эпиграф. убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд. Книга Иова, глава 19, стих 29. Приготовиться, повторяю, приготовиться к последнему удару, все аппараты возмездия к бою. Кто, кто снова болтает, опять этот Смит. Первые были черные, разве вы не знали? И последний тоже, все теперь черные. Ха-ха, справедливо. А главное, не забудьте чужие долги, головешки вы топоголовые. Я же предупреждал, док. Еще порцию сна ему. Всем приготовится залпы из всех блестящий. Получите там. Вас благодарит президент. Впрочем, наплевать. Док, переключите на самообслуживание. Каждому газ по собственному выбору, на любой вкус. Счастливых снов со спокойной совестью. Набраны третье, четвертое, как оставшиеся. Пробуйте, пробуйте. Регенератор воздуха включился. Кажется, легче стало так. Манипулятор, доступ к кислителю открыт. Теперь двигатели один. Только один глоток воздуха над раскачивающимся океаном. И умереть. Широкий экран наружного телевизора, на котором тяжело ворочилось нечто смолисто-огненное, вода не вода, нефть не нефть, внезапно ярко вспыхнул. Показалось, и тотчас унеслось свысь толстое тело ракеты, отплевывая с огнем еще одно и еще. Атомоход вдалило в толщу океана. Освободившийся от полутысячи тонн, корпус его стал заваливаться на нос. Некому было принять в кормовую систему столько же тон воды. Грозная океанская толще, глубоко потревоженная, непонятно откуда доходящим светом, сначала все расступалось перед скользящей к дну массой металла, но вдруг, как бы спохватилось, невидимые челюсти медленно сжались на стальных боках подлодки, и они протяжно и жалобно заскрежетали. Последняя, задыхающаяся живая плоть, не отпускала от себя затуманенное сознание. Лучик его, все еще чудо и чудес, без усилий пронизывала каменную толщу воды, и полную тьму, поглотившую лицо женщины на теперь уже невидимом подволоке центрального поста.